Глава вторая. Когда я открыл глаза, первое, что я увидел, это взволнованное лицо Трейсера. "Кинг?" как-то уж больно удивлённо спросил Некромант. "Ну да, а кто же?" ответил я странным шипящим голосом, который звучал очень зловеще. "Что-то не так?" трудно сказать. "Просто твой вид, он пугает," неуверенно произнёс Инар. "Подожди немного." Ответил я некроманту и обратился к искусственному интеллекту. Ну давай смотреть, что там со мной. Во-первых, посмотри на это, ответила Андромеда, и перед глазами появились довольно занятные строчки системных сообщений. Внимание. Магия света и магия тьмы не совместимы в одном носителе. Внимание. Ошибка. Внимание. Вы избежали нарушения законов равновесия магии света и магии тьмы согласно выбранному носителю. Внимание. Вы изучили магию пустоты высшего порядка. Внимание. Ошибка исправлена. Внимание. Вы первый, кому удалось изучить магию пустоты высшего порядка в данном мире. Внимание. Вы получаете награду. Внимание. Получена награда. 5 тысяч призовых баллов. Внимание. Получена награда. Плюс 10 бонусных жизней. Внимание. Навык нерушимый скелет заменен на эфемерное тело. Внимание. Характеристика выносливость удалена. Внимание. Навык каменная кожа замещена навыком иммунитет к физическим повреждениям. Внимание. Навык святая кровь заменен на пустотная эссенция. Внимание, навык божественный луч заменим на пустотный луч. Я несколько раз изучил сообщение. Да что со мной такое творится-то? Ада, что происходит? спросил я искусственный интеллект. Много всего, мне если не против, начну по порядку, предложила Андромеда, и я дал ей положительный ответ. Во-первых, магия пустоты. Раньше в этом мире она не существовала, но из-за того, что носитель, а это ты, по законам мира не мог получить эти два типа магии, то инфосеть заменила её на другую. Так как ты выбрал void до пустоты, то и у меня тебе нашли под стать тело. Теперь ты пока что единственный обладатель данного типа магии в этом мире. За это и награда. Звучит как-то не очень понятно, честно признался я. Не удивлена. Если по простому, то Инфасет перепрошила этот мир, добавив в него возможность изучать данный тип магии. Теперь ее слоган, где свет сливается с тьмой, рождается пустота. Звучит как зловещее предзнаменование. Задумчиво произнес я. А так и есть, усмехнулась Андромеда. Теперь и дальше. Навык Нерушимый скелет тебе больше не требуется, ибо в твоём теле нет костей, и сломать ты их больше не можешь. По этому же принципу Инфосеть поступила и с кровью. Как говорится, нет крови нет проблем, снова усмехнулась искусственный интеллект. Но ведь она давала бонусы против порождений тьмы, возразил я. А, ну тут всё проще. Смотри. Эссенция пустоты Особая субстанция, которая заменяет у воином пустоты кровь, попав на оружие или на любую поверхность, немедленно вступает с ней в реакцию и начинает наносить повреждения тем элементам, к чему у объекта взаимодействия наибольшая уязвимость. Я несколько раз прочитал описание навыка. Получается, что теперь моя кровь это универсальное оружие против всего, решил уточнить я. Да, она также хорошо будет работать как против демонов, так и против порождений света и так далее, подтвердила моей догадкой Андромеда. Ох, не зря я выбрал эту форму. А что по поводу выносливости? А, ну тут всё просто. Нет мышц нет и проблем, снова усмехнулся искусственный интеллект. Оу, он даже как. Значит, теперь я не могу устать? уточнил я. да, и физический, магический ты изда щит всё равно себя можешь, пояснила Андромеда. Понятно, задумчиво произнёс я. Давай дальше. Пустотный луч работает так же, как и твоя кровь. Наносит урон в зависимости от того, к чему цель более уязвима. Классно, да? И не говори, ответил я. Давай тогда к характеристикам. Лови произнесла Андромеда, и перед глазами появилась моя обновлённая статистика. Реальное имя: Кинг. Раса: Void пустоты. Характеристики: Сила 545, Ловкость 200, Интеллект 600, Живучесть 400, Интуиция 20, Удача. Навыки: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 Иммунитет к физическим повреждениям. Расовая пассивная. Иммунитет к ядам. Расовая пассивная. Биоманд. Расовая пассивная. Крушитель. Расовая пассивная. Стойки. Расовая пассивная. Каменное изваяние. Расовая активная. Встряска. Расовая активная. Пустотная эссенция. Расовая пассивная. Покров Люминоса расовая пассивная, Поборник света расовая пассивная, Иммунитет к слеплению расовая пассивная, Пустотный луч расовая активная, Сомнительная удача пассивная, Невозможное возможно пассивная, Первая заданная мощь пассивная, Живительная сила пассивная, Бич демонов пассивная. Мистическая сущность, расовая пассивная, высшая магия пустоты, расовая пассивная, палет, расовая пассивная, мистический барьер, расовая активная, иммунитет к ментальной магии, расовая пассивная, мистический рев, расовая активная, скрытность четырнадцатого уровня, владение прощью и пятого уровня. Тихая поступь седьмого уровня, изворотливость четвёртого уровня, скрытая атака одиннадцатого уровня, атлетика двадцатого уровня, физическая мощь двадцать девятого уровня, обнаружение ловушек пятого уровня, бдительность пятого уровня, владение арбалетом пятого уровня, владение мечом пятнадцатого уровня, владение щитом восьмого уровня. Парирование шестого уровня, второе дыхание восьмого уровня, астральное тело сорокового уровня, магический резервуар шестидесятого уровня, медитация пятидесятого уровня, владение магией земли десятого уровня, владение метательными топорами первого уровня, плотник первого уровня, охотник на демонов пятого уровня. Смотрится неплохо. Я констатировал: "Я. Так и является на самом деле. Ты стал гораздо сильнее, особенно того, что касается магии. Все твои умения, затрагивающие магию, резко подскочили вверх. И это я не говорю ещё про интеллект, который скакнул аж до 600". "Это да", задумчиво произнёс я. "Кстати, э, как я выгляжу?" "Ну, судя по тому, что ты можешь принимать любую личину, я думаю, как угодно", усмехнулась Андромеда. Кстати, а ведь так оно и есть. Вопрос только, как это сделать. Просто представь в своем воображении образ. Ответила искусственный интеллект, когда я задал ей этот вопрос. Хм, и все. Я посмотрел по сторонам и первый, кто мне попался на глаза, оказался некромант. Представляю его и. Кинг, ничего себе! Взволнованно произнес Инар. Ты и так теперь можешь? Хм, интересно. Получается, что моё истинное обличие, а я имею в виду именно void опустоты, было раза в 2 выше некроманта. "Инар, а как я выглядел до этого?" решил поинтересоваться я. Хм, некромант задумался. "Довольно сложно объяснить. Давай я лучше нарисую, когда мы окажемся в гостинице", предложил Трейсер. Идет, ответил я и сразу же решил проверить следующее умение. Я подпрыгнул в воздух. И летать еще! Глаза некроманта расширились от удивления. Признаться честно, я удивлен был не меньше него. Ощущения были действительно невероятными и в то же время странными. Тебе для полета даже крылья не нужны, спросил Инар. Как видишь, нет. Ответил я ему и рисковал взмыл в воздух. Далее я попробовал полететь вперёд и сразу ощутил, что в скорости я точно проигрываю сумраку. Интересно, а от чего зависит скорость полёта? Хотя ладно, разберусь с этим позже, а сейчас на повестке следующие умения и навыки. Первое, что я сделал, это использовал мистический барьер. Что-нибудь изменилось? Спросил я Инара, ибо никаких видимых последствий после использования умения я не обнаружил. Визуально нет, но твой магический фон изменился. Я чувствую, что ты использовал что-то магическое, но что именно сказать, не могу, ответил некромант. Хм, интересно. Давай проверим, произнёс я. "Бални в меня чем-нибудь убойным", сказал я некроманту. Ингар смерил меня задаченным взглядом. Ты уверен? На всякий случай уточнил Трейсер. Да, хочу кое-что проверить, ответил я некроманту. Ладно. Он пожал плечами и я ощутил от голосах его магии, причем так ясно, что даже смог увидеть магические потоки, которые он сплетает в единое заклинание. Я присмотрелся внимательнее, наблюдая за тем, как с помощью жестов и слов некромант создаёт заклинание, и признаю честно, зрелище было завораживающим. Красиво, успел подумать я, а в следующее мгновение увидел новое системное сообщение на периферии своего зрения. "Рада, что я там ещё получил?" спросил я искусственный интеллект. "Вывожу Ответила Андромеда, и перед глазами появились строчки системных сообщений. Внимание. Получено новое умение Арканное зрение. Арканное зрение навык, который позволяет увидеть саму суть магии. И всё? Какое-то уж больно простенькое описание, произнёс я. Не заусылась, усмехнулась ИИ. Зачем тебе знать больше? Навык позволяет увидеть магические потоки и всё. Благодаря ему ты теперь сможешь определять, какая стихия участвует в создании заклинания, насколько оно сильное, много ли затрачивает энергии и так далее. В общем, что-то вроде магического анализа. Порадуйся. Я уже собирался что-то ответить Андромеде, но меня оборвал некромант, который зарядил в меня чем-то из своего боевого арсенала. Я смотрю, ты не любитель полумер. Усмехнулся я, и Бойнар польнул одним из самых сильных своих заклинаний магии смерти под названием «призрачная коса жницы». Но тоже просил чем-то убойным. Некромант пожал плечами. И я смотрю тебе все равно. Хм, а ведь и правда, я ведь ничего не почувствовал. Странно. Я закрыл глаза и визуализировал свой магический резервуар, который стал раза в 3 больше по сравнению с тем, что было до этого. Интересно, задумчиво произнёс я. Дело в том, что, как и было сказано в описании, барьер погасил магические повреждения, путём затрат моей магической энергии. Это и селён, сказал я Инару, и боевое заклинание сняло практически 15% моих запасов энергии. Ты о чём? удивлённо произнёс некромант и объяснил ему суть ситуации. Ну, не тебе же одному становиться сильнее, усмехнулся Инар. Есть что-то ещё интересное. Вообще было. Вот только проверять мистический рёв на Трейсерии я не хотел. Есть особая магия, немного подумав ответил я. Да и какого элемента? спросил некромант. Пустоты, задумчиво ответил я. Никогда не слышал, удивился Инар. Я тоже, усмехнувшись, ответил. Я ей попросил Андромеду открыть мне список доступных заклинаний. Лови, ответила Ии, и, и перед моими глазами появился перечень. И ознакомившись с ним, я на несколько секунд впал в ступор. Чего там только не было.